12. 11 января, среда. Третий день новой жизни. Да уж. Если и живая работа будет у меня теперь выглядеть так, то, возможно, лучше все же броситься со скалы. Ничего. Человек ко всему привыкает. Я человек. Наверное. Значит, должна привыкнуть. так ты, Дарья Чернова, теперь твой потолок – это коучинговые тексты для кормящих матерей на тему поднятия самооценки в период постродовой депрессии. И у них ведь еще депрессии. Я вот родить никогда не смогу. Непонятно, когда сгину от непонятной болезни, но, вероятно, не так уж и долго мне осталось – Да вдобавок только что ушла от любви целой своей никому не нужной жизни, причем собственными ногами ушла. И ничего, так выродила не Агару, но ну, вроде отхожу потихоньку. А у них депрессии. Воистину чудные дела твои, Господи. Нет, я правда хочу стать добрее, но как отключить сарказм? Может у тебя вседержитель найдется пару идей персонально для меня? Еле просидела тренинг. Привлекали всего несколько раз при живом общении француза ведуна с русскими слезуньями. Смотрелось забавно. Пару раз чуть не рассмеялась. Нет, на мне точно какое-то проклятие. Я ведь неплохо отношусь к людям, а здесь на родной земле так мне вообще дышится легко и приятно. Но иногда все происходящее вокруг кажется настолько за гранью, что в это просто не верится. Точно. Проблема во мне. Всегда была. И всегда будет. Домой добралась после обеда. Под впечатлением. Перед глазами так и стояло круглое лицо ведуна, вещающего с диким акцентом на весь зал. «Ви — подарок натуры!» Видимо, имелась в виду природа. «Ви — прекрасный!» «Ви любите себя, Не надо любить себя, а вам должны любить просто за то, что вы так прекрасны!» Так, блин, и вспомнилась реклама. Ведь вы этого достойны. Насколько же всё это в духе французов. Это всегда так раздражало своей фальшивостью, что даже когда-то написала чистушку на эту тему. Нам шепчут со всех экранов. Любите своих тараканов. Как нравится, так и живите. И делайте все, что хотите. Люблю я новейший образ, всей дури людской прообраз. Пусть даже вы и отстойны, ведь вы этого достойны. Примечание. Стихотворная серия Анны Кимовой Чистушки из Москвы-психушки». Выпуск первый. Интересно, если на тренинге вместо его дебильных речей прочли бы вот эту частушку, много бы французы со слезу не денег срубили? Вздохнула. Вспомнилось все в море. Да, все познается в сравнении. Роман. Роман. Роман, Роман, Роман, Роман. Роман, роман, роман, роман. Невозможно. Без него никак. Быть с ним нельзя. Невозможно. И я должна это побороть.